Антон Исаев. Библиотекарь. Книга вторая. Голова первая. «Доброе утро!» — прозвучал голос в темной комнате. Я испуганно открыл глаза и застыл в кровати, боясь пошевелиться. Сон сразу ушел. «Еще не проснулись?» — продолжил мужской голос. Звук шел со стороны рабочего стола. «А уже пора! Это университетское радио!» Сейчас 4 часа 30 минут, понедельник, за окном холодный ноябрь, и мы начинаем. Вместе с необычно радостными для столь раннего времени словами ведущего запищал будильник. Действительно было полпятого утра, пора просыпаться. Испуг прошел, остался небольшой мандраж в теле. Зато сон как рукой сняло. Это было радио, то самое радио, которое Катя позавчера вечером не включила. «И начинаем мы сегодня невероятно рано, да, Оля?» «Это точно Алексей!» Сонными интонациями произнесла девушка и сладко зевнула в эфир. «Оль, ты сейчас всю нашу аудиторию усыпишь. Так, дай-ка я музычку на фон поставлю». Что-то щелкнуло, и фоном пошла веселенькая крякающая музыка, как будто кто-то ритмично тискал утят под треньканье гитары. Вот так намного лучше! Голос ведущего был раздражающе бодрым. Я встал с кровати, потянулся и пошлепал в уборную. Алексей, расскажи нам, почему мы сегодня так рано встали? Сведущая снова зевнула: Мы же всем обычно начинаем. Хороший вопрос, Оль. Голос ведущего стал чуть поспокойней. Появились нотки расслабленного удовольствия. И чтобы на него ответить. «Я хочу рассказать небольшую историю. Как ты знаешь, я сейчас учусь на первом курсе нашего замечательного университета. И как любой первокурсник, я что делаю?» «Учишься?» — простодушно спросила Ольга. «Да, конечно!» — засмеялся ведущий. «Несомненно, я учусь. Но, как и у любого студента, у меня остается немного времени на знакомство со своими однокрупниками. Ну, поболтать на перемене» узнать друг друга поближе. И знаешь, что я заметил, Оль? Что ты заметил, Алексей? В нашей группе есть один молодой человек, который раньше всех нас приходит в университет и позже всех из него уходит. Если не ошибаюсь, он просыпается где-то в 4 или полпятого утра, приводит себя в порядок, и в 5 часов он уже в университете. Ого, а что он там так рано делает? Судя по голосу, девушка проснулась и заинтересованно слушала ведущего. «Этот парень мало того, что грызет гранит науки, он еще и работает в нашей библиотеке». «Это он обо мне, что ли?» «Блин, это же Леха из нашей группы!» «А я еще думаю, что это такой голос знакомый?» «С ним плотно познакомились наши должники в этом году», — продолжал ведущий когда он некоторых из нас заставлял полгорода бегать, чтобы все долги сдать. «А, я поняла, о ком ты!» С улыбкой в голосе протянула ведущая. «Такой эльфиц да? И именно, Оль, ты, как всегда, права!» Продолжил ведущий. «И знаешь еще новую штуку, которая нам всем очень понравилась? Панель крана!» «А как не знать-то? Очень удобная вещь. Все книги в кристалле». Не надо тяжеленную сумку с собой таскать. Только жаль, что для третьего курса книг нет. А ты зайди к нашему библиотекарю. Быть может, уже и есть? Кстати, у него же можно научиться работать с панелью Круана в обмен на небольшое одолжение. К чему я веду? Эту самую панель придумал как раз наш скромный библиотекарь Тайра. Представляешь? И учится, и работает, и изобретает. «Невероятно!» — выдохнула ведущая. «Когда он все успевает? Я уже завидую!» «Не завидуй, Оль, ведь я знаю слабое место этого молодого человека. Он не слышит наши замечательные передачи. -э Тайра выходит из общежития в пять утра, задолго до начала эфира, а приходит к себе часов в десять вечера, как раз когда мы уже свернулись. Библиотека, сама понимаешь, место не для радио, а на занятиях мы с тобой прилежно учимся». Поэтому мне кажется справедливым, если один день в неделю мы будем начинать чуть пораньше, чтобы и Теоретайра нас услышал. Как считаешь? Спорное предложение, Алексей. Но почему понедельник? Он у нас сам по себе не особо веселый день. Зачем будет всех так рано? Оль, наше радио несет только радость и счастье, — втолковывал ведущий. Если мы с тобой начинаем раньше... Это значит, что мы всем помогаем быстрее прийти в себя после бурных выходных и с позитивом встретить учебную неделю. Ох, как ты повернул, Алексей! Ольга окончательно проснулась и перехватила инициативу. Надеюсь, с тобой согласятся, наши ранние слушатели, и я увижу тебя завтра всем рядом с собой, без фонаря под глазом. Шучу, конечно, шучу. Кстати, Алексей, читал последний номер университетского вестника? Еще нет. А что там? Что-то интересное? Не то слово. В нашем университете, кажется, зажглась новая звездочка на репортерском небосклоне. Некая Екатерина Калигова написала чудесную, уютную статью о нашем замечательном профессоре Романове. А что это за профессор? Еще не слышал о таком. Кто-то новый. Ты что, Алексей? Это же сам профессор Романов. Он руководитель нашего факультета рунописи. «Профессионал с большой буквы? Как ты его можешь не знать? А, погоди, ты же первокурсник». Валерий Валерьевич задержался в своей последней экспедиции и только сейчас вернулся в строй. Я слышала, будто он в непогоду отбился от своей исследовательской группы. Двое суток бродил без еды и воды, заболел и изможденный, набрел на небольшую деревеньку. Там его выходили, подлечили. Он смог вернуться к нам. И сейчас восстанавливается в лазарете. В ближайшее время профессор вновь начнет вести свои замечательные лекции, которых, несомненно, ждут все студенты. «Оль, я сейчас слышу столько позитива, словно ты его фанатка». «Наверное, да, ты прав. Если раньше мне просто нравилось ходить на его занятия, то после статьи Екатерины я теперь действительно его поклонница. Он раскрылся нам всем как личность, как человек. Ладно, не буду ничего больше говорить. Вы все сами прочтете в новом выпуске» который, кстати, уже вышел, а если кому-то не достанется бумажного экземпляра, то ему доступна кристальная копия в нашей библиотеке. Издательство обещает положить ее туда сегодня вечером, когда наш библиотекарь будет на своем рабочем месте. Замечательная новость, Оль! И пока все просыпаются, мы послушаем хорошую утреннюю подборку, которая приготовлена специально к этому утру. И поехали! Я вышел в коридор, захлопнул дверь. Интенсивная бодрая музыка в моей комнате сразу же затихла. Но из соседних комнат я все равно слышал приглушенные ритмы вперемешку с руганью студентов. Думаю, после сегодняшнего демарша многие будут в выходные убавлять радио. Я отправился к лестнице, и сразу же в голове закружились разные неприятные мысли. А вдруг Сергей Петрович передумает и не придет на полигон? А вдруг у Менеланы что-то произойдет, и она не появится. А вдруг профессор оскорбится хамским поведением Мэнни и откажется мне помогать? А вдруг я не справлюсь с задачами, которые мне профессор будет ставить? Может, вообще не приходить на полигон? Пусть они сами друг с другом разберутся, договорятся без меня как-нибудь. Может быть, Менелана сделает хранителем профессора Немолова? Он намного умнее и опытнее меня. Так будет лучше для всех. Ночной двор все больше озарялся светом из окон в общежитии. Видимо, радиоведущие все-таки смогли разбудить часть университета. Надо ускориться. Нечего попадаться на глаза сонным злым студентам. Еще накостыляют. Через несколько минут я стоял на поляне ночного полигона и слушал шум ветра в листве. Интересно, почему здесь лето, когда у нас уже была середина ноября? Вдалеке послышался звук закрываемой двери и со стороны раздевалок в мою сторону направился источник света. Он бликами пробирался сквозь листву ночного сада. Зашумел ветер в кронах деревьев, светлячок бесшумно приближался, вырнул из угла, и я увидел профессора Немолова. Над его головой висел яркий светло-желтый шар. «Доброй ночи, Ти!» — приветственно поднял руку мужчина. «Я так понимаю, сегодняшнюю ночь наше радио посвятило твоей персоне?» «Ты становишься знаменитым!» «Я не хотел, Сергей Петрович!» Начал было я извиняться, но заметил за спиной профессора Немолова низкую фигуру профессора-историка. «Марк Маркович? А почему вы здесь?» «Мы ведь договаривались только с вами, Сергей Петрович!» «Знаешь, Ти!» — проворчал профессор Кул. «Я себе тоже задаю этот вопрос. Что я тут делаю? Я тут нахожусь по просьбе моего хорошего друга». И хочу сказать, что пребываю я в невероятно скверном расположении духа. Проснуться в половине пятого утра. Да я таких подвигов даже ради своей жены не совершаю. «Марк, потерпи, пожалуйста». Спокойным голосом прервал рассерженного друга Немолов. «Если Теаретайра не солгал, то твоя жертва купится сполна. Ти, где же твой загадочный человек?» «Она должна прийти, она обещала». «Мэнни, где же ты? Попробую позвать ее мысленно». Я закрыл глаза, представил ее образ и обратился к нему. Мэни. «А, значит, это она?» — хмыкнул Сергей Петрович. «Ну, тогда задержка понятна. Ладно-те, чтобы не скучать, покажи нам свою новую трехкнопочную панель. Марк, я тебе о ней еще не рассказывал. Невероятно занятная вещь. Хотя, подожди, я хочу сам потренироваться. Я ж теперь сам умею». «Это с каких пор ты за студентами-первокурсниками? Повторяешь все, Сергей!» — пробасил гном. «Как на тебя не похоже!» «Знаешь, Марк, когда пять лет исследований у тебя висят перед глазами в виде простого и изящного решения, ты за младенцем будешь бегать, просить научить. Не до гордости уже. Вот, смотри!» «Почему лана не появилась? Может быть, она решила, что мне не нужен дополнительный учитель, и она сама справится?» Или может, передумала, нашла другого кандидата на место хранителя и сейчас его тренирует. Три элемента. Профессор Немолов открыл свою мини-панель Круана. Тайра их называют примитивами. Хорошее название. Это не просто элементы рун, это элементы для элементов. Из них можно гибко создавать элементы, которые уже объединяются в сами руны. Зачем так усложнять? В голосе профессора истории Яственно слышалось недовольство всей ситуацией. Есть же элементы, которые во всех материалах перечислены и изучены. Ты предлагаешь еще три дополнительных элемента. Марк, не кипятись. Профессор Немолов последовательно нажал на несколько примитивов, активировал дорожку символов, и рядом с панелью Круана загорелся еще один светлячок. Ты понимаешь, что фактически все элементы, которые мы учим, базируется на вот этих трех примитивных элементах. Примитивы более гибкие и лучше взаимодействуют друг с другом. Нет отторжения элементов. Плюс сама механика набора. Ну, ты посмотри, все руны превращаются в строчки. Или, может, у Мэнни что-то случилось? Она говорила о какой-то руне поиска. Может быть, она нашла то, что хотела, и это что-то оказалось очень опасным для нее? И «Ей сейчас нужна моя помощь?» «Мэнни! Мэнни!» «Чего тебе?» Услышал я в ответ недовольные интонации девушки. Она словно говорила откуда-то издалека. «Мэнни, ты где? Мы пришли!» «Куда пришли?» «Как договаривались!» «Я пришел с профессором Немоловым!» «Мы на полигоне!» «А, точно! Я не могу! Отменяй встречу!» «Дай твоему профессору маяк, потом сама найду его!» «А что такое маяк? Как его вешать?» «У своего профессора спроси. Отбой!» И связь с девушкой прервалась. «Как потешно получается!» У гнома даже немного поднялось настроение. «То есть ты, получается, создаешь руну не через рисунки, а через символы?» «А в чем преимущество?» «Скорость, Марк!» Профессор Немолов невероятно быстро нажал на несколько символов, Активировал руна сытлячка, за ним руна ветра, и по поляне неспешно поплыл светящийся шарик. Снижается вероятность ошибок при создании руны. Сергей Петрович явно был доволен произведенным эффектом. Ты сразу видишь последовательность символов. Нет вот этой проблемы скученности линий при создании рисунков. Помнишь, когда руна сложная, приходится у нее элементы разным цветом подкрашивать, чтобы различить их между собой? А тут у тебя набор примитивов, которые можно изучать, группировать. И главное, эта техника невероятно простая в изучении. Марк, я в субботу от Тиаретайры узнал об этой панели. И уже за два дня научился с нее набирать руны. И, как видишь, результат ровно тот же, что при активации стандартного компактного рисунка. «Ну, допустим», — произнес гном. В его голосе послышался азарт. «Ну вот по скорости я готов с тобой поспорить». Ты светляка за три секунды набираешь. Я руну за две нарисую». Гном размашистыми движениями стилусом нарисовал круговую руну, активировал ее, и рядом с ним повис светящийся шар. «Марк, я светляка еще ветром по поляне запустил». Профессор Немолов быстро набрал два круга, активировал получившуюся руну, за ними сразу набрал руны ветра, и еще один светляк отправился по площадке. «Сергей Петрович». Влез я в разговор. «А если нужно, чтобы вас нашли, что нужно сделать?» «Можно метку поставить». Профессора сосредоточенно создавали шарики. На поляне становилось все светлее. «Ты что именно хочешь?» Минилана сказала, что у нее не получается сейчас встретиться и хочет с вами потом отдельно переговорить. Просит вас повесить на себя маяк. Она потом сама вас найдет». «Знаешь, молодой человек...» Марк Маркович увлеченно рисовал руну за руной. «А не придумываешь ли ты все это? Пригласил нас на полигон с самого утра для встречи с непонятной девушкой. Теперь говоришь, что она прийти не сможет. Как она тебе это сказала-то? Она что, как призрак? Появилась, шепнула тебе на ухо и исчезла?» «Нет, она не призрак», — мотнул я головой. «Мы мысленно друг с другом общаемся». Профессора разом остановили соревнования. Посмотрели на меня, потом друг на друга. «Леодон», — пожал плечами профессор Немолов. «Я с ним знаком не был», — пробормотал гном. «И не понимаю пиетета к персоне теритрона. Но ты меня удивил, Ти. Ментальное общение на первом курсе — это очень-очень хорошо». «Касательно твоего вопроса про маяк». Профессор Стиллосом нарисовал странную руну, состоящую из крестиков и иголок, активировал ее, она начала медленно осыпаться, а на поляне один за другим начали потухать светляки. «Я сейчас на себя повешу поисковый маяк. Сможешь своей спутнице передать сигнатуру маяка?» «Наверное», — смело кивнул я. «А что такое сигнатура?» «Уникальный рисунок, чтобы при поиске только меня нашли». Профессор нарисовал в воздухе замысловатую квадратную фигуру, состоящую из петель, завитушек, кружочков и плавных линий. «Вот этот рисунок передашь ей?» «Попробую». Кивнул я, закрыл глаза и снова попытался связаться с Мэнни. «Да, Ти». Голос у Мэнни был невероятно усталый. «Что у нее там происходит?» «Хочу тебе передать сигнатуру». «Отлично, принимаю». Я открыл глаза, посмотрел на рисунок и мысленно отправил его Мэни. «Ага, получила. Как освобожусь, найду твоего профессора, как обещала». «А когда?» «Не знаю, Ти, не знаю. Тут новая проблема нарисовалась. Я ее не ожидала, разбираюсь. Пока продолжай тренироваться на примитивах. Отбой». «Да». Я потер лоб, слегка закружилась голова. Сигнатуру передал. «Она с вами обещала встретиться, Сергей Петрович». «И когда встреча состоится?» «Не знаю», — развел я руками. «У нее какие-то неожиданные проблемы». На поляне стало темно, погас последний светляк над головой профессора Немолова. Профессор истории зажег новый фонарик над головой. Он тут же потух. «Сергей, да убери ты уже свою тушилку». «Ти, скажи». Профессор в два движения полностью растворил полурассыпавшуюся угловатую руну и зажег фонарик над своей головой. Какой должна была быть цель сегодняшней встречи? Наверняка эта девушка говорила тебе, зачем нам нужно было сюда прийти. Она хотела, чтобы вы меня тренировали, Сергей Петрович. Меня лано, не устраивает то, с какой скоростью я учусь работе с энергией. Говорит, топчусь на месте. А так как она постоянно отсутствует... Она хотела вас попросить взять меня на обучение». «Понятно», — задумался профессор Немолов. «И что она понимает под топтанием на месте? В каком именно месте ты должен ускориться? По программе университета ты идешь достаточно ровно. Ну, за исключением алхимии». Историк хмыкнул. «Сергей Петрович, я пока сам плохо понимаю, что от меня требуется». «Менелана говорит, что мне нужно успеть научиться работать с энергией за два-три года. Потом будет поздно. Но почему именно два-три года и что будет потом, она не рассказывала. Может быть, при встрече она ответит вам. Мне она не говорит этого. А ты как думаешь, почему? Она тебе не доверяет?» «Нет, доверяет», — улыбнулся я. «Ей не хватает времени. Она появляется минут на десять-пятнадцать, не больше». «В ноябре я ее видел лишь несколько раз. Еще сегодня пообщались мысленно». «Понял». Сергей Петрович задумался, перевел взгляд на слегка подсвеченные шариком кусты поодаль. «Сергей!» — прервал молчание Марк Маркович. «А давай поможем пареньку. Кто бы ни была эта девушка, но пока что она вреда ни ему, ни нам не принесла. Парень за три месяца уже принес нам две технологии». Одна из них на ура зашла промышленникам, вторая подойдет нам самим и, возможно, короне. Парень уже умеет общаться ментально. Плюс она сама на контакт готова идти. Мне что-то в этой истории не нравится, Марк. Сергей Петрович продолжал изучать кусты. Что-то крутится в голове. Я же постоянно с королевскими общаюсь и привык, что любое действие обязательно имеет скрытый мотив, который проявляется в самый неподходящий момент. И что-то в этой всей истории меня настораживает. С чего она так паренька прокачивает? Эти техники, они явно из какой-то другой, более сильной цивилизации. Зачем просто так разбрасываться столь сильными знаниями? Значит, ей что-то нужно, и я не пойму, что. Я молчал, не зная, стоит ли рассказывать им про Хранителя и про то, что Менелана хотела убраться с нашей планеты. «Нет, не стоит. Если Мэнни сочтет нужным, она сама расскажет об этом при встрече». «То есть я правильно тебя понимаю?» В голосе Марка Марковича появились нотки раздражения. «Что ты хочешь отказаться от новых интересных техник из-за своего плотного общения с королевскими чинушами и какого-то неосознанного беспокойства?» «Постарел ты, Сергей. Обычно это ты агитировал нас двоих, а я пытался найти минусы». «Сейчас мы поменялись ролями. Я скажу тебе так. Надо брать, пока дают. Вот эти, как ты говоришь, примитивы. Это действительно интересное направление в рунописи. Парень просит его взять на дополнительное обучение. Это ты, заметь, закрутил тему с вольным слушателем, не я. Ну так вот и неси ответственность. Вольный слушатель сейчас официально попросился к тебе на обучение. Помнится по правилам, ты отказать ему не можешь, так? Вот если он не справится, тогда уже можешь и отчислить его. Устрой ему входное тестирование, если хочешь. Хотя, на мой взгляд, он уже это тестирование прошел. Панель с алфавитом, хранение информации в кристалле, примитивы, ментальное общение. Что тебе еще нужно? Сергей, я тебе официально заявляю. Если ты сейчас откажешь пареньку, то сам потом себе не простишь этого. «Ну, может, ты прав, Марк!» Задумчиво протянул профессор Немолов, замолчал и повернулся ко мне. «Ладно, никто не мешает попытаться. Тит, давай попробуем. У меня есть два кошка вечером, в среду и в четверг в восемь вечера. Переходи сюда, на полигон твоей группы. Будем тренироваться. Марк, поможешь?» «Восемь вечера?» На секунду задумался гном. «Можно. Что ж нет-то?» «Я по вечерам обычно свободен. Часик размяться после ужина — самое оно. Главное, чтобы не с утра. Еще раз так рано проснуться у меня и не получится». «Твоя правда, Марк». Профессор перевел на меня взгляд. «Ти, в среду в восемь, жду тебя на полигоне. И на всякий случай повторю, если будешь отлынивать, занятия сразу прекратим». «Услышал меня?» «Понял», — кивнул я. Меня слегка потряхивало от волнения. «Ну и замечательно. Марк, пойдем в кафе. Я слышал, сегодня для преподавателей новый кофе завезли. Поставщик все за инцидент извиняется». «О, какая хорошая новость!» Профессора двинулись в сторону выхода. «Заодно давай программу обсудим. Как будем, по стандартной схеме? Или что, поменять хочешь?» «Надо будет много поменять, Марк». Думаю, будет правильно сделать акцент на работе через примитивы. Давай программу разработаем и на пареньке ее сразу проверим. Если вытянет, можно будет первокурсникам в следующем году предложить». Подул сильный ветер, за шумом листвы стихли голоса профессоров. А я все так и стоял на полигоне, боясь пошевелиться. «У меня получилось? Или нет? Почему Мэнни не удалось прийти? С ней все в порядке?» Ее голос в мыслях казался таким уставшим, вымотанным. Может быть, ей была нужна моя помощь, но как я ей мог помочь? Нужно быстрее становиться хранителем, что бы это ни значило. Ну а раз пока я не знаю, как им остановиться, нужно делать то, что сказала Мэнни — учиться работать с энергиями. Я вытянул панель примитивов и принялся щелкать по кнопкам. По темной поляне поплыли светлячки, подгоняемые легким теплым ветром. Быстрее и еще быстрее. Недоброго утра, студенты. В кабинет алхимии вошел профессор Персенс. Подниматься в ноябре в полпятого утра — крайне плохая идея. С другой стороны, мне удалось ознакомиться с той самой статьей о нашем профессоре Романове. Занятный, хочу сказать, материал. Не знаю, как Валерий Валерьевич на нее отреагирует, но если бы обо мне что-то подобное написали... «Я был бы в ярости». Катя вжала голову в плечи, стараясь стать незаметней. «Не обращай внимания», — шепнул я ей на ухо. «Статья классная. Романову должна понравиться». «А что вы, господин Тиар Тайра, там шепчетесь?» Громко обратился ко мне Персонс. «Может быть, поделитесь со всеми своими тайными знаниями? А то я с утра тут в общем отделе узнаю, что они есть» и вы их планируете показать нашей уважаемой комиссии. На самом деле, я удивлен такой наглости, терра Мало того, что вы умудряетесь по моему предмету балансировать на грани отчисления, так еще и решили показать свои нулевые знания всей нашей уважаемой комиссии. Только я хочу сразу вам сказать, что результат не изменится. За оставшиеся два дня у вас знаний больше не станет, и я уверен, что вы с треском провалите проверку. Точно так, как вы это делаете на каждом моем занятии. Профессор сделал паузу и торжествующе посмотрел на меня. Знаете, когда я сделал вам одолжение и разрешил Оскару Алвину принять участие на моем открытом уроке перед старшекурсниками и уважаемыми предпринимателями, я сначала даже засомневался, как же такая бездарность могла так долго проработать в настолько уважаемом профессиональном заведении, алхимической лавки алвинов. «Может быть, я был неправ, а вы не настолько бездарны, теоретайра?» «Но нет. Сразу все стало на свои места. Уважаемый Алвин просто спихнул вас в университет сразу как у него появилась такая возможность избавился от ненужного груза. Но я с удовольствием помогу ему завершить начатое. На комиссии все станет ясно, и вы узнаете о своем уровне знаний не только от меня, но и от всей уважаемой комиссии. И мы, наконец-то, сможем продолжить учиться без необходимости задерживаться на вашей персоне. А темой сегодняшнего практического занятия будет работа с порошком солнечника. Для опытов нам понадобится 3 единицы солнечника. Дальше занятие прошло по своему стандартному сценарию, в конце которого около половины класса ушло с неудовлетворительными оценками. «Я не понимаю». Мы стояли в коридоре перед элекционным залом истории. Катя была готова заплакать. Что Персонсу в статье не понравилось? Почему Романов будет в ярости? Я же не искала какое-то грязное белье в его биографии. Наоборот, я постаралась только хорошее писать. «Кать, все в порядке», — успокаивала девушку Лена. «Не обращай внимания на Персонса. Он явно с утра не с той ноги встал. Сначала по тебе проехался, потом теоретаре досталось все группе за ним. «Сегодня все не с той ноги встали», — проворчала София. «Ноги бы повыдергивать тому, кто придумал так рано эфир начать. Я тоже двойку схватила, первую за весь триместр. Я еще статью не читала, но не думаю, что там какой-то криминал. И что он к тебе так придрался, Ти?» «Про какую комиссию он говорил? Сегодня Персонс сам на себя был не похож. Я подал заявление в комиссию о пересмотре моей оценки по алхимии». Я почесал затылок. Как мне сказали, их решение перебивает оценку Персенса. «То есть?» — осторожно спросила Лена. «Если комиссия тебя оценит плохо, то ты будешь отчислен?» «Получается, что так...» Голос у меня вдруг дрогнул, я кашлянул и продолжил. «Но я буду стараться. Спрашивать будут по пройденному материалу, а его я знаю». «А когда комиссия будет?» Персон сказал, что в среду, да? Ещё не знаю. Хочу в обед до общего отдела дойти, спросить. История прилетела незаметно. В тетради остались даты и имена. А в голове всю лекцию крутилось. Я буду отчислен. Меня могут отчислить. Может, это и к лучшему. Нет, это не к лучшему. Я хочу учиться дальше. Меня Немолов взял на дополнительные занятия. А если не получится, как я Оскару скажу об отчислении? А вдруг Персон справ? «Ти, не расстраивайся». Мы стояли в очереди в столовую. Сегодня был на редкость солнечный день. А к Кате вернулось хорошее настроение. «Я уверена, что ты сдашь все. Давай сегодня вечером мы пробежимся по материалам. Мы с Ленкой тебя поспрашиваем по пройденному, а ты нам будешь отвечать. Я еще Алинку приглашу. Будем как настоящая комиссия сразу втроем тебя вопросами закидывать». «Да и что такого-то может быть, чего ты не знаешь?» Лена шла рядом и выискивала кого-то впереди в очереди. «Он же тебе снижает баллы в основном за мелочи. Не так измерил, не туда посмотрел, не так положил. А по заданиям ты всегда самой первой все делаешь. И потом стоишь, скучаешь. Блин, где Алина?» «Да здесь я», — подала голос девушка позади меня. «В вашу тупую авантюру я ввязываться не собираюсь. Сами разгребайте. Я пас. У меня вечером дела». «На рынок нужно сходить. Я готовлюсь к королевскому балу. У меня, в отличие от вас, приглашение имеется». «Ой, и катертью дорога. Без тебя справимся». Махнула рукой Катя. Попросили один раз о добром деле. И сразу съехала. «Попробуй только лекции у меня взять. Ничего больше не получишь. Как будто вы единственная у меня». Алина слегка смутилась. «И вообще идите уже вперед. Вы всю очередь задерживайте». К вечеру я сильно устал, то ли после интенсивных тренировок на полигоне, то ли от переживаний за свое будущее. Хотя, наверное, плотный ужин тоже сказывался. В общем, о сказали, что я обязан явиться в среду в 110-ю аудиторию полседьмого вечера. Это сразу после шестого занятия. Ну почему в это время? Все же голодные сидеть будут. С другой стороны, даже если в четверг я и буду отчислен, никто не отменил мои текущие обязанности. Такими мыслями я, удобно разместившись за читательским столом, обучал работе с панелью очередного студента. «Ти?» Флора Олеговна заметила, что у меня закончилась очередь, и махнула рукой. «Пошли, передохнешь немного. У меня для тебя печеньки заготовлены, с орехами. Ты вроде такие любишь». Я пересел за стойку, с благодарностью кивнул женщине и взял в руки горячую кружку. «Ох ты и кашу заварил, молодой человек!» растерянно протянула Флора Олеговна. «Как же тебя угораздило это заявление в комиссию подать? Ты бы хоть сначала меня спросил, чтобы такие решения резко не принимать. Ну, что сделано, то сделано. Отозвать заявление уже не получится. Ты хоть знаешь, что председателем комиссии является профессор Романов, а два его заместителя — это профессор Немолов и Персонс. Сейчас Валерий Валерьевич на больничном. Он не сможет принять участие в комиссии» значит, представительство переходит его заместителю. Им должен был быть Немолов, но вольным слушателем ты стал именно по поручению Сергея Петровича. Поэтому он тоже не будет главным на комиссии. Его вообще выведут из строя на время разбирательства как заинтересованное лицо. Персонс тоже заинтересованное лицо, но он менее заинтересованное, чем Немолов. Да и больше некого выбирать главным в комиссию. Так что оценивать тебя будет Персонс. Я поперхнулся откашлялся и хрипло уточнил. «То есть на комиссии оценку за знания ставить мне будет профессор Персонс? Вот именно, Ти, вот именно!» Флора Олеговна взяла в руки печенье, посмотрела на него, откусывать не стала и положила кругляшок назад. «Я даже не знаю, что делать. Да, там есть члены комиссии, они имеют право голоса, но решающий голос всегда был за председателем и его заместителем. А тут один болеет, второго вывели, а из-за третьего ты подал заявление в комиссию». Женщина посмотрела мне в глаза. Я снова увидел бушующий огонь. «Ти, я не знаю, что ты должен сделать, но сделай это. Выучи все, Ти, чтобы от зубов отскакивало. Чтобы, когда Персонс свое решение об отчислении выносил, все видели, что оно необъективно». Флора Олеговна глубоко вздохнула, выдохнула и улыбнулась. Огонь в глазах пропал. Одно хорошо. Даже если он сделает свое грязное дело, ты сможешь продолжать работать в библиотеке. У него руки короткие, чтобы тебя уволить. Учи, Ти. Я уверена, что ты знаешь алхимию и что твоя оценка по предмету — это поклеп. Иди сегодня к себе, и завтра тоже вечером не приходи. Учи. А в среду вечером увидимся.